что 20.000 А Иоанн и брат его Яков уверяли так же лениво, что не более 10. Душа моя оскорбится смертельно, а будьте здесь и бодрствуйте, сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности тени и света. Куда он? сказал Иоанн, приподнявшись на локте. Пётр повернул голову в светушедшему и утомлённо ответил: "Не знаю". И ещё раз громко зевнув, опрокинулся на спину из этих затих затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжёлую дрёму Пётр увидел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чует его голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помрачённом сознании. "Симон, ты спишь?" И опять он спал.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 И темный тревожный блеск огня отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воины второпливо двигался Иуда и Искариота, и остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашёл его, на миг остановился взором на его высокой тонкой фигуре и быстро шепнул служителям: "Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно". Но только осторожно вы слышали.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 Быстрым взглядом окинул Искариот светённые ряды, заметил трепет готовый перейти в громко лязгающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялое движение рук, точно стянутые железом у предплечья, и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытывал перед этим Христос. Вытянув из сотню громко звенящих, рыдающих сеструн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что путя Иисус цветком на тоненьком стебельке он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сорнил бы с чистых лепестков. Иуда, сказал Иисус, и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду настражившихся теней, что была душой Искариота, но в пестдонную глубину её не мог проникнуть. Иуда,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 друг со своей спиной и уду услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой сонножадной злобы, их хлёсткие короткие удары по живому телу. Овернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей. Это били Иисуса. Так вот оно. Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караулню. Ночь проходила. Костри костры и покрывались пеплом, а из караулини всё ещё неслись глухие крики, смех и ругательство. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искарий отправорно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивлённо натыкаясь на костры, на стены, потом прилипал к стене караулини и вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей.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 После напряжённого смотрения действительно начинало казаться, что это не живой человек, какая-то мягкая кукла без костей и крови. Медвигалась она странно, как кукла. И когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было в впечатлении удара о твёрдое, твёрдое, а всё тоже мягкое, безболезненное.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 Точно чья-то сильная рука с железными пальцами расцеправила ему рот. Это был обман у троты и уды. Ночь стинулась, костры ещё горели. Юда отвалился от стены и медленно поврёл к одному из костров, раскопал уголь, поправил его, и хотя холода теперь он не чувствовал, и хотя холода теперь он не чувствовал, протянул и догнём слегка дрожащие руки и забормотал тоскливо: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 друха не догадались. Мгновенно вся голова Иуды во всех частях своих наполняется гулом, криком, рёвом тысяч взбесившихся мыслей. Они то катались, они поняли, что это самый лучший человек. Это так просто, так ясно, что там теперь стоят перед ними на коленниках и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорные те выходит сюда к уде, выходит победителем мужа властелином правды, богом. Кто обманывает Иуду? Кто прав? Кто прав? Но нет. Опять крик и шум. Пьют опять. Не поняли, не догадались и пьют ещё сильнее, ещё больнее пьют. О костры догорают.